Глава 18. Фаханг не просыпается. Все, что они смогли сделать, это выжить в горах, в снегу. Линху прорубил для них пещеру, и Сяотун, по крайней мере, не пришлось тащить их на себе дальше в поисках укрытия. Ей казалось, что она немного отдохнет и снова будет полна сил но в ней словно что-то сломалось. Фаханг вообще не просыпался. Линхо помогал ей только мечом. Повесить ткань так, чтобы закрыть от ветра вход в пещеру, перетащить хотя бы себя вглубь. сяутон развела огонь, устроила дымотвод. Сначала ее трясло от холода, но позже ткань плотнее прибила снегом, Внутри нагрелась и стала, по крайней мере, терпимо. У них было всего две трепки Одну Сеотун повесила на входе, вторую постелила на землю, чтобы было куда лечь. Когда сеутун более-менее отдохнула, успела даже вздремнуть, она почувствовала себя лучше. Настолько, что смогла растопить немного снега для воды и бинтов линху. У них было не так много ткани. Приходилось использовать все, что осталось. Засохшую кровь было сложно отмыть от тряпок. В нормальных условиях такие бы выбросили, но Сяутун упрямо прополоскала их, затем промыла раны линху и забинтовала его снова. Некоторое время она сидела возле линху, не зная, чем еще ему помочь. У него начался жар, По нему сложно было сказать, в сознании он или нет. Сяотон насчитала 10 переломов. Нужен был лекарь, она не могла справиться с этим в одиночку. Всесильной она не была. На нее обрушилось осознание того, какой ценой они выбрались со скалы. Фаханг не приходил в сознание с тех пор, линху бредил, у него был жар. У Сяутун не только не было лекарств, тут ничего не росло, чтобы сделать хоть что-то целебное. Все, что она могла, заворачивать в ткань снег и прикладывать к кранам и лбу линху. Очень скоро, когда стали кончаться силы, она поняла даже если линху выкропкается, даже если Фаханг не умер, у них нет еды, и неоткуда ее взять. У Сяутун по-прежнему не хватит сил спуститься с горы, а они оставались без пищи уже долго. Раньше тошнило от ужаса, теперь начинало сводить живот от голода. Сяутун уже казалось, что ее внутренности поедают сами себя. Ее стали мучить боли в желудке. Все валилось из рук, всего было мало, недостаточно. Только снега было в избытке. Снега, грязи и огня, но все это так мало помогало. Сяотун выбилась из сил настолько, что несколько раз срывалась и плакала. Линху умирал, Фаханг не оживал, и она не могла им помочь. Иногда она даже малодушно думала, что если они умрут, то она останется одна и сможет просто уйти отсюда. Но тут же понимала, не дойдет никуда если только эта гора не заканчивается за день пути что вряд ли в один из вечеров когда казалось что плохо все и они обречены занавеска на входе шевельнулась сеутун пришла в ужас это была змея тут в горах но змея Змея подползла к огню и оказалась шевеем. В пасти у него был испачканный в крови мертвый пушистый кролик. Змей поменьше тащил несколько мышей. Тогда Сиаутун поняла, что давно не слышала прерывистого больного дыхания линху. Она медленно повернулась к заклинателю. Линху смотрел на змея, который положил добычу к рукам девушки. Он был бледнее обычного, но живым. Казалось, только ему за что-то неудобно, и в глаза девушки он старался не смотреть. Неужели из-за того, что ей приходилось делать, пока он был в бреду? Никому не рассказывай, как я использовал оружие. Попросил Линху и все-таки поднял глаза. Сяотун издала нервный смешок. Быстро подхватила кролика, начала разделывать его и снимать шкурку. Попутно спросила, сглотнув слюну. Ты давно ужил? С утра, ответил Линху, потом прибавил. На себя посмотри. Сяутун облизнула пальцы, испачканные в теплой крови. Она никогда не думала о том, что кровь может быть вкусной. Что угодно, кроме снега, сейчас казалось ей вкусным. Когда над огнем начала жариться кроличатушка, тушка, Сяутун не поврезгивала и мышами. Их тоже ободрала и нанизала на палочки. Из кролика она отложила потроха с тем, чтобы потом сварить. С мышами даже не стала утруждаться. Жарила прямо так, не потроша, только шкурку сняла. Хотя все по-прежнему было ужасно, Сяутун ощутила радость и душевный подъем. Ей снова начало казаться, что они выживут. Что с Фахангом? Спросил Линху, переведя взгляд на него. Сяотун, не отрывая взгляда от еды, вздохнула и ответила тише. И уже не так бодро. Я не знаю. Он не ест, не писает, не дышит. Он холодный, но не разлагается. Я думала, что похороню его, как только он пойдет, трупными пятнами, но он словно бы спит. Сколько времени прошло? Не знаю. Мышки приготовились быстро. Одну Сяутун нетерпеливо сунула в рот, вторую отнесла Линху. Потом посмотрела на оружие, снова превратившийся в кнут. Ему не надо, отозвался Линху. Он потихоньку будет есть меня. Тебя? Сяутун удивилась. Мои силы. Их не так много. Скорее бы все это закончилось и забылось. Сяо -тун снова ушла в свои мысли, глядя на лицо Фаханга. Наконец спросила. «Что ты мне дал?» «Я не знаю. Это было лекарство от Ян Шанюан. Думаешь, он убил бы своего ученика, даже если тот начал превращаться в монстра?» «Нет». Линху отрицательно покачал головой, но даже это движение заставило его поморчиться от боли. Сяотун снова оживилась, улыбнулась и легкомысленно произнесла: "Ладно, значит, он живой. А так даже удобнее, не кормить, ни убирать. Извини за это". Линху отвернулся от света. Сяотун подвинулась к мясу отозвалась: «Все хорошо. Ты едва не умер». Вот что было самым страшным. «Еще раз полезешь в драку, когда я прошу этого не делать, я тебя лечить не буду. Этот последний». «Спасибо». После того, как Линху очнулся, прошло еще некоторое время. Сяо -тун больше не было так страшно. Линху мог с ее помощью даже вставать, не говоря уже о том, что больше не выглядел человеком на грани смерти. Впрочем, раны его Сяо по-прежнему не нравились. Она стирала повязки каждый день, но без лекарств не становилось лучше. Раны Линху Ху гноились и заживали с трудом. Сяо -тун могла поддерживать и лечить его своими силами, но исцелить полностью? Нет. И хотя все было уже не так страшно, как в начале, все же некоторое ощущение собственного бессилия в их общей обреченности снова стало посещать ее. Сяо Тун пыталась встать на копье. Думала, что сможет спуститься к подножью горы и добыть там лекарства и еды, одежду. Но пролетев для пробы некоторое расстояние, поняла, что вниз она спустится а вот поднимется обратно, да еще и с ношей, вряд ли. И когда ее снова начали одолевать невеселые мысли, у входа в пещеру появился человек. Это случилось уже ночью, когда снаружи стемнело. Сяо Тун занималась костром, Шевей еще не вернулся, оставив их голодными, а Линху дремал, сидя, привалившись к стене. — Доброй ночи! — раздалось за тканью. — Не пугайтесь, пожалуйста, и не убивайте меня. И не поднимайте шума. Я здесь, чтобы помочь. Голос был женским и звонким. Не похоже, чтобы его обладательница долго поднималась сюда или спускалась. Она лишь немного запыхалась. Казалось, девушка появилась из воздуха. — Что за... Произнесла Сяутун и, взяв с собой копье, отправилась проверять. Впервые за все это время она стала той собой, которой привыкла, какой она себя любила. Сильной. Ну и что, что ей было холодно, а живот сводил от голода? Зато, если там обычный человек, не заклинатель, Сяутун сможет дать отпор. Когда Сяутун отвернула ткань, костер осветил небольшую, хорошо укутанную девушку. Ее щеки были красными от холода, она улыбалась как-то даже заискивающе. Но главное, на ее плечах был огромный мешок. Такие вешали на быков, и то те проседали от веса. Девушка же, более худая, чем Сяутун, выглядела так, словно у нее за спиной был тюк, набитый пухом. — Тут очень холодно, — пожаловалась она. — Можно ли мне к костру? — Конечно. Сяутун растерянно отошла в сторону. Девушка оставила свою ношу у входа, быстро юркнула внутрь к костру поближе. Только теперь заметила, что на нее смотрит парень. Смущенно прикрыла лицо рукавом. — Кто ты? Как оказалась тут? — Это как вы оказались тут? Вы совсем с ума сошли? Вдруг взорвалась девушка. — В такую дыру забрались! В снег, в горы! Кошмар какой! Мы вас едва отыскали! Вы не представляете, как она бесилась! Как это страшно! «В мире два тайфона произошло, три урагана!» Лин Ху морщился, пытаясь понять, но на последних словах догадка озарила его лицо. Он перебил. «Это покровительница Фаханга?» «Дао Тиан! Запомните, пожалуйста, кому молиться!» «Так Фаханг не ты?» — спросила девушка. Заметила третьего, всмотрелась в его лицо и вздохнула. А этот? Ну и хорошо. Она улыбнулась линху и тут же снова спряталась за рукав. Это многое объясняло Богиня смогла их найти. Жутко было думать, но если смогла она, сможет и Ван Хайфен, но все же все стало понятнее. Девушка, нехотя, стала снимать меховой плащ, рукавицы, обувь, подвинула все это к Сяотуну и коротко бросила. — Тебе. — Как же ты? Ты замерзнешь, пока вернешься. — Так я не пешком пойду, — заверила девушка. — Я принесла еще одежду, еду, лекарства. Все, что может вам сейчас понадобиться. Ван Хайфен по всем селениям вокруг той крепости рыщет. «Может, и хорошо, что вы тут спрятались. Конечно, не сахар, но посидите тут еще какое-то время, пока он не угомонится. Иначе конец вам. Особенно тебе, девочка». Сяутун очень хотелось показаться смелой, и она попыталась тоже посмеяться, но получилось не очень, и она сдалась. «Только и я тут у вас посижу некоторое время». Было похоже, девушка это только что сама решила. Села напротив костра и Линху, придвинулась к огню ближе. Мало ли, Ван Хайфен видел, что я ушла сюда, но потерял след. Сяутон поняла и не возражала. К тому же, они тут уже несколько дней были одни. Новый человек, да еще и такой, что принес им спасение, не стеснял ее и даже обрадовал. Значит, Даотиан знает, кто он? Спросила Линху. Девушка села удобнее, положила руки на колени, пригладив подол. Наконец ответила. А вы как думаете? Конечно, она знала, но не могла вмешиваться сама. За ней пристально наблюдает весь небесный пантеон, да Иван Хайфен ни одного ее движения не пропускает. «Я новая служанка, меня спрятали, и никто еще не знает, что я ей служу. На небе много слуг, не уследишь, какой к кому относится и какие поручения выполняет». «И? Там знают, что Вэй Юшенг почти вернулся?» — продолжал Линху Он по-прежнему сидел, завернувшись в ткань до подбородка и спрятав руки. — Да. — И что решили боги? Девушка грустно вздохнула, помолчала и сказала. — Убить его. — Но мы смогли это остановить, — опомнилась Сяотун. Он, он и так почти как мертвый. Он как камень, он не дышит. Он живой, не волнуйтесь, — заверила девушка. Вы дали ему сохраненную кровь Вэй юшенга Эта кровь, в отличие от тела, сохранялась независимо от Ян Шинюана. Да, конечно, она навредила и вашему другу, но не смертельно. Его можно будет вернуть, я надеюсь. Не спрашивайте как, я сама не знаю. Как нам помогла его кровь? — спросила Сяо Тун, подсаживаясь тоже к костру и накидывая меховой плащ на плечи гости. Напомнила ему, что он уже умер. — Это одноразовый способ, и, насколько я знаю, больше крови нет. При этом Ван Хай Фен может вернуть своего друга к жизни сколько угодно раз. — Слушайте, это все очень сложно, — и я лично пойму, если вы решите не связываться. Тогда просто оставьте Фаханга тут. Я скажу хозяйке, где он спрятан, и пусть она с этим разбирается. Она не очень сильно разозлится, я уверена. Но вы же просто заклинатели. Этот человек — ужасный бог. Его друг тоже бог. Вы едва смогли спастись». Никто не разубеждал ее. Линху и Сяотун даже глаза отвели, стараясь не смотреть ни друг на друга, ни на девушку. Но дождались, когда она закончит, прежде чем Сяотун перевела разговор. Что случилось с крепостью? Да что ж за темы сегодня, вздохнула девушка, уже начиная злиться. «Разрушена. слуг съели. Поселение вокруг тоже съели. А вы очень вовремя смылись. В разгар этого кошмара туда нагрянули боги. — Помочь жителям? — спросила Сяутун. Линху не удержался и засмеялся. Девушка неуверенно улыбнулась ему и проговорила. — Нет, убить Вэй Юшенга. Они никому не помогали. — Что боги сделают с нами? «Если найдут?» — спросил лин Ху, криво улыбаясь. «Во-первых, не должны найти. Сущность бога в Фаханге подавлена, и они не знали, кто он и как выглядит. Он ученик Спика лан Фен, но он сейчас даже одет не в их цвета. Они не смогут его найти. Во-вторых, вам ничего». — Если они вдруг обнаружат вас, то убьют Фаханга и уйдут. Это Ван Хайфену нужно было замести следы, ведь тогда не знали, что это он. — А теперь? — А теперь его ждет суд, — развела руками девушка. — Но на суд я бы не надеялась. Он все-таки бог, может отделаться предупреждением. Верующие в него не поймут, если их бога уберут из пантеона. Это ж дело тонкое. К тому же у богов нет доказательств, что он пытался вернуть Вэй Юшенга. Разве мы не можем рассказать об этом? Спросила Сяотун. Линху только грустно усмехнулся. Видите ли, госпожа Сяотун? Для того, чтобы рассказать, вам надо прибыть туда. Тогда они узнают, кто вы и кого сопровождали. Фахангу убьют. Если, конечно, вы хотите мести и оставить фаханга одного, то можете свидетельствовать, и тогда у Ван Хайфена будут проблемы. Тут ситуация довольно сложная и щекотливая. «Боги могут не послушать нас». Подал голос Линху, и служанка кивнув подтвердила, ⁇ Совершенно верно, эта жертва может оказаться напрасной. Но так как Ван Хайфен на тот момент уже поймет, что вас не послушает, вы снова будете в безопасности. Никто не хочет заставлять вас жертвовать собой или ввязываться в это, так что еще раз говорю, подумайте. Лин Ху снова усмехнулся, убрал одеяло от нижней части лица. Стали видны ожоги, покрывавшие его шею и щеку. «Когда я горел, Фаханг тоже мог остаться в стороне. Я не собираюсь его бросать». Девушка кивнула, повернулась к заклинательнице и спросила. «Госпожа Сяо?» Сяо Тун пожала плечами. «Я согласна». «Мы чуть не лишились жизни», — напомнил Линху. Ху. Сяо -тун поморщилась. «Мой супруг не желал выпускать меня из клана. Он говорил, что мир полон чудовищ, что стоит мне отправиться одной, со мной непременно что-то случится. Я не могу сказать, что случившееся убедило меня. Да, мир полон чудовищ». Да, со мной много чего случилось, но это лучше, чем сидеть в заперти. А что касается Фаханга, я не хотела бы быть человеком, который при первых же трудностях бросает своего друга. — Госпожа Сяутун смелая. Я бы так не смогла, — вздохнула девушка. — Как нам вернуть Фаханга к жизни? — спросил Линху. Мы даже дыхание его услышать не смогли. Совершенно никаких жизненных процессов. Сяутун тем временем уже копалась в свертках, что им принесли. Лекарство сверху подсказала с готовностью девушка и обратилась уже к линху. Я не знаю. Боюсь, что единственный человек, знавший ответ, теперь мертв. Разберемся. От него сейчас меньше всего хлопот. Линху смотрел на белое, как снег, лицо Фаханга. Раньше вообще казалось, что Фаханг — самый простой из них. За Линху следила семья, Сяутун искал муж, а Фаханга просто выгнали, и все. Никто, казалось, не преследовал его, не угрожал, К тому же с ним был учитель, который много сделал и для остальных, многому их научил и мог еще столько рассказать и показать. Линху с тоской вспомнил о своей мечте, согласно которой они жили в лесу, внутри барьера, Янша Нюан тренировал их, а они сами учились бытовым делам вроде готовки, целительства. А теперь все обернулось хуже некуда и ведь даже не из-за Бэйджена, тот только отсрочил катастрофу. Вряд ли Барьер остановил бы Бога, вряд ли Ян Яншинюан остановил бы Бога, и дом Линху все равно был бы разрушен. Он мог бы, скрепя сердце, не пустить к себе Фаханга и Яншинюана, остаться вдвоем Сяутун, и катастрофа была бы не такой масштабной. Но как бы он жил после этого, бесконечно вспоминая, как отказал в помощи, возможно, отправив людей на смерть? не ты думать нечего. Все случилось, как случилось, и иначе быть не могло. К тому же после всего, что пережил Линху за свои пятнадцать, это было еще не так страшно. Он был свободен никто больше не пытал его заставляя подчиниться и Сяо Тун была рядом помогала ему Линхо надеялся что однажды сможет отблагодарить ее служанка богини просидела у них всю ночь но на рассвете с сожалением заторопилась назад сейчас у небожителей все на ушах Собрать такой подарок было сложно, но тут все необходимое. К тому же теперь у вас есть еда и теплая одежда. По крайней мере, госпожа Сяо сможет спускаться с горы, как наберется сил. Я не смогу больше появляться здесь, чтобы вас не выдать. Не глупите, просто переждите». Они не смогут с одинаковым рвением искать столько времени. У них и так дел не в проворот. И помните, эти боги не считают, что делают что-то плохое. Они думают, что ради того, чтобы остановить новую войну, можно и убить одного человека, каким бы хорошим он ни был. Так что не злитесь на них, но и сами постарайтесь, чтобы они этого человека убить не смогли. Но все. У вас все будет хорошо. я верю и надеюсь, мы еще встретимся». На последних словах она взглянула на Линху, улыбнулась ему и тут же нырнула в метель. Когда ей вслед выглянулась Аутун, Удивленная тем, как девушка пойдет по снегу босиком, она никого там уже не увидела. «Мы даже имени ее не спросили», — посетовала Сяутун. «А она столько для нас и сделала. Не столько она, сколько Дао Тиан, — поправила линху и пополз к меховой подстилке. Спать рядом с Фахангом. Тепла от него было столько же, сколько и от стены, — но его все равно передвинули на новую, более теплую подстилку, чтобы не замерз. «Зря ты так. Мне кажется, ты ей понравился». «У меня все конечности переломаны, ожоги гноятся. Я давно не мылся, и от меня здорово воняет», — перечислил Линху. «Честно говоря, было очень неудобно перед ней, но это замечательно, что она сделала вид», будто не обратила внимания. Но мне все еще стыдно. Хорошо, что она больше тут не появится. — А меня ты не стесняешься? Сяутун села на корточки рядом, помогла поправить подстилку, укутал обоих плотной шерстяной тканью. — Перед тобой мне еще больше неудобно, но у меня разве есть выбор? — Значит, сбежишь, как кости срастутся? мне нужно будет вернуть тебе этот долг Линху так свернулся что ушел под одеяло с головой не знаю приятно ли тебе смотреть на меня и находиться рядом, но потерпи пока я не смогу отплатить тебе сяотун слушала его с улыбкой настроение было прекрасное Она даже забыла, что они все еще посреди гор, снегов, что у них есть только этот мешок, в котором еда однажды закончится, и что ей теперь долго заботится о линху. Они выбрались из такого положения, что будущее вновь казалось ей веселым приключением. Линху и Сяотун даже не представляли, сколько прошло времени. Пока они боролись за свою жизнь, пока прятались, и что искал их не только Ван хайфэн Люди с пика Ланфэн успокоились, забрали тело Яншиньюана и с почестями похоронили его. Про фаханга они словно бы и забыли. Да, мальчик был одним из них, но многие ученики, повзрослев, уходили с пика. Фаханг не уходил, его исключили ради безопасности других. Поэтому Лан Фэн и приходил только за телом Ян Шанюана. Фаханг больше не был их головной болью. Они даже не хотели знать, жив ли он, поэтому среди тех, кто прибыл тогда в крепость, не было никого из его соучеников. Конечно, когда до его друзей дошли новости, они были опечалены и обеспокоены, но не нашлось никого, кто отправился бы на поиски Фаханга. Родители Тьен-Ю сдались первыми спустя неделю бесплодных поисков. Тьен-Жонг сказал только, что раз в крепости не было ни кнута, ни меча сына, значит, кто-то их забрал, и с большой вероятностью это был сам Тьен-Ю. Они не могли узнать, в каком он состоянии, но раз смог сбежать из этой бойни, раз хватило сил прихватить оружие, то все с ним в порядке. Его супруге было сложнее. Ее мучило такое же нехорошее предчувствие, как тогда, когда младшего сына взяли в плен. Но они ничего не могли сделать и к тому же были нужны старшему сыну которого на все это время оставили одного на два клана — клан Тьен и клан его супруги. Пришлось вернуться. Братья Джинхэй продолжали поиски еще месяц и так и не смогли найти никаких следов. Была вероятность, что монстры сожрали невесту старшего брата, не оставив ничего — ни обрывка ткани, ни клочка волос, и они ищут призрака. Тогда старший брат наконец решил возвращаться в клан, где всех троих ждало наказание от отца. Ван Хайфен, пожалуй, держался дольше всех. Даже умудрялся совмещать суд с поисками. На суде при этом врал, что искал своего прежнего друга просто из интереса и, к слову, не нашел, так что пантеон может успокоиться. Но искал он в в течение трех месяцев до поздней осени, но не обнаружил ни следа Фаханга или юных заклинателей. Он видел, как сдались остальные, и те, кто искал невесту, что была с Фахангом, и те, кто разыскивал сына. И хотя Ван Хайфен, в отличие от них, был богом, он тоже не смог найти этих заклинателей. Его слуги наводнили земли намного ли вокруг крепости. Даже в этой опустевшей и разрушенной крепости оставались его саглядаты. Они не нашли ни следа этих детей, те как растворились. И через три месяца Ван Хайфен отозвал всех слуг. Он решил тоже затаиться.